Глава 16. Скоро-скоро Новый год. Алька открыла глаза и несколько секунд смотрела на потолок. Затем покосилась вправо на Андрея. Он спал, обняв ее, и, возможно, видел какой-нибудь хороший сон. Лицо спокойное, доброе. Да, доброе. Сейчас он казался особенно мужественным, сильным, красивым, И воспоминания о нежности и страсти нахлынули горячей волной. Водоворот чувств потянул назад к вчерашнему вечеру. Алька блаженно улыбнулась, осторожно дотронулась указательным пальцем до губ Андрея. Затем отдернула руку и медленно, чтобы не разбудить, отодвинулась. «Нужно уходить, вот сейчас, пока все хорошо» пока тело хранит тепло прикосновений, пока душа бережно складывает минуты счастья одну к другой, одну к другой, пока еще есть надежда на... Не хочется слушать небрежные слова, встречать победный насмешливый взгляд, улавливать обидные полутона или просто случайно осознать, что это и есть конец истории. Не начало, а конец. «Будто открыл последнюю страницу плохой книжки, и вот она, правда!» «Надо уходить!» – трусливо подумала Алька и отодвинулась еще немного. Ночью они не пили шампанское. Смеялись. Андрей опять ее целовал, ласкал и смотрел так, точно она, лучше всех. Он ничего не обещал, не говорил лишнего, пустого, банального, Его глаза искрились и обжигали. Но надо уходить. Это же все было вчера, а теперь новый день. Алька перевернулась на живот, медленно встала на четвереньки и дала задний ход. Опустила босые ноги на пол, выпрямилась, взяла с кресла свою рубашку, надела ее и быстро застегнула пуговицы. Остальную одежду она найдет позже, а сначала... Необходимо снять шар. Раздобыть бы ножницы, а то висит он высоко. Зайдя в большую комнату, включив свет, Алька осмотрелась, подошла к стулу, легко подхватила его и понесла к елке. Поставила, забралась и дотронулась до шара. Он блеснул, качнулся несколько раз и замер. — Дожди немного, скоро поедем домой, — прошептала она и стала распутывать петельку. Андрей умудрился обмотать ее вокруг ветки раза четыре. Поэтому-то снять Дашин подарок не получалось. Но Алька, наконец, справилась. Полюбовавшись шаром, она слезла со стула и тихо произнесла «Ты опять мой!». Не удержавшись, она чуть приподняла его так, чтобы свет люстры прошел сквозь блестящие бока и заглянула внутрь. «Все же там что-то есть!» «Точно есть! Блестит, крутится, подпрыгивает!» «Сумасшедшие мы, конечно!» — успокоила себя Алька. Замерев, она прислушалась. «Тихо!» «Что ж, нужно отыскать джинсы и уйти. Всего-то!» Сердце сжалось, и в груди застучали молоточки. Но можно же остаться, вновь юркнуть в постель, прижаться к самому лучшему мужчине на свете, и проснуться еще раз, вместе с ним. «Надо уходить», — приказала себе Алька. «Лучше во всем разобраться потом, да, потом». Она опять посмотрела на шар, сделала шаг, и нога зацепилась за провод гирлянды. Хотя показалось, что этот самый провод вовсе не лежал приспокойно. Он змеей метнулся вперед и скользнул по щиколотке. Алька потеряла равновесие, махнула руками, пискнула и полетела на пол. Шар выскочил из ее рук, описал в воздухе дугу и стукнулся об острый угол комода. Красные осколки брызнули во все стороны, а за ними салютом вспыхнули мельчайшие желто-оранжевые пылинки. И лето посыпались искры из глаз Альки. Она рухнула на ковер, вжала голову в плечи, зажмурилась и издала короткое «Ой!». Но на этом злоключения не закончились. Через секунду с душераздирающим грохотом рядом бухнулась ель. Испугавшись, что сейчас на нее обрушится что-нибудь более весомое, например, потолок, Алька мгновенно вскочила и встретила острый взгляд Андрея. «Жива?» – резко спросил он. «Стой, где стоишь!» – автоматически выдала она и выставила вперед руку. «Я?» «Что?» «Со мной все в порядке!» – выдохнула Алька, не чувствуя ни боли, ни даже самого маленького дискомфорта. «Просто...» Андрей, оценив ситуацию, понял, что о травмах речи нет. Вздохнул с облегчением и улыбнулся. Подойдя к столу, он нарочито нахмурился и продолжил фразу. «Ты просто хотела убежать». «Ну, немножко, совсем чуть-чуть». Алька оглядела картину разрушений, тоже вздохнула и посмотрела на Андрея. Он преспокойно стоял в трусах и ждал объяснений. «Если вешаете на елку 50 килограммов игрушек, то и крепите ее нормально, — выдала она, пряча неловкость. — Сами виноваты. Он улыбнулся и произнес устало. — Алька, куда же ты собралась, глупенькая? Она взернула нос, сжала губы и сделала попытку спрятаться в свою ракушку. Лучше же было уйти. Она не хотела увидеть, она не хотела понять, она боялась. Их взгляды встретились. И в Алькиной груди заволновалось, заухало сердце. Куда же она действительно собралась? Как же она сможет жить без Андрея? Без его глаз, рук, слов? Она любит его, бесконечно любит, а все остальное ерунда. В ее глазах блеснули слезы. «Я люблю тебя», — тихо произнесла Алька, кивнула, помедлила, и бросилась к Андрею. Она буквально запрыгнула на него, обвела шею руками, молниеносно поцеловала в губы и заглянула в глаза. Улыбнулась, поцеловала еще раз и опять улыбнулась. «Да, я никуда отсюда не уйду, обойдешься!» Он засмеялся и крепко прижал ее к себе. «Вчера вечером я закрыл дверь на четыре замка. Ты бы не открыла!» «Я же говорила, что ты ужасный!» «Я тебя никому не отдам!» Андрей провел ладонью по ее волосам. «Мой шар!» – простонала Алька. «Он разбился!» Она выскользнула из объятий и посмотрела на хрупкие осколки. «Он разбился!» «Несчастным станет тот, кто разобьет свой шар в гневе или по другой подобной причине, специально, то есть». А счастливым станет тот, у кого шар разобьется случайно. Ничего, не расстраивайся. Попытался утешить Андрей и взял Альку за руку. Сбылось, прошептала она, сбылось. Мы объясним Даше. И все же жалко его, очень жалко. Если что-то разбилось, сказал Андрей, это к счастью. Алька посмотрела на него и хитро прищурилась. «А я знаю». А потом добавила, «Значит, Новый год мы будем вместе встречать?» «Даже если бы ты не захотела, я бы все равно пришел». Она нарочно усмехнулась, а он притянул ее к себе. «Надеюсь, папа вчера меня не потерял». «Надеюсь, Даша тебя прикрыла». «Страшно подумать, что она ему сказала». Алька посмотрела на Андрея, и они засмеялись. Все не так. Дурацкий год подошел к концу, и впереди еще один, точно такой же. А почему? А потому что у нее нет престижной работы, нет достойной иномарки и нет мужчины. Марко туго завязала шарф, вынула из кармана шубы черные кожаные перчатки. И надела их. Она умная, красивая, Уверенная в себе И, конечно, достойна очень многого. Но где справедливость и счастье? Кому-то везет, а ей нет. Она стильно одевается, Следит за собой, Читает нужные журналы, Дарит подарочки преподавателям. А все обожают Альку Воробьеву. И причем просто так. Поджав губы, Марго вышла из академии и направилась не к остановке, а к небольшому заснеженному парку. Уж лучше прогуляться. Не придется трястись в автобусе и наблюдать довольные лица пассажиров. Пакеты, сумки, мандарины, шампанское. Тащат в дом и ужасно нервируют. Праздник у них. Весело им. Гады. И Ленка-пенка дура. Звонит и трещит про своего Максима. Точно больше поговорить не о чем. К тому же он глупый и страшный. Хоть это приятный момент. Марго наступила на лед, поскользнулась, но устояла на ногах. Настроение испортилось еще больше. Пройдя метров десять, чертыхнувшись, она свернула к первой попавшейся скамейке, смахнула снег, села, достала из сумки пачку сигарет и нервно закурила. На молодого человека, устроившегося на другом краю, она не обратила внимания. Курила Марго редко, но старалась делать это с шиком, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания окружающих. Года два назад она потратила достаточно времени, практикуясь перед зеркалом. Как вынуть сигарету, как щелкнуть зажигалкой, как затянуться и выдохнуть дым. Лучше бы ровными колечками, тогда у всех точно глаза на лоб полезут. Но сейчас было не до шика. Просто хотелось курить и проклинать белый свет. «Извините», — раздался вежливый голос, «вы не могли бы дать мне сигарету? Я не курю, это вредно, но сейчас настроение не очень». Марго стряхнула пепел и посмотрела на молодого человека. Высокий, симпатичный, хорошо одет и вид интеллигентный. Да, пожалуйста. Она протянула пачку и машинально улыбнулась. У него тоже плохое настроение. Прекрасно. Значит, не только ее жизнь протухла и покрылась плесенью. А ты почему здесь сидишь? Холодно, между прочим. Я не собирался, но я здесь бывал раньше. Вот ноги принесли. «Вас как зовут?» «Маргарита». «Красивое имя». «А меня Константин». «Приятно познакомиться». Марго улыбнулась, почувствовав в душе интерес к парню. «Не расстраивайся», — повеселев произнесла она, хищно смерив его взглядом с головы до ног. «Этот год закончился, будет новый». Ей сразу захотелось выглядеть очаровательной, милой, и произвести впечатление успешной девушки, легко решающей любые проблемы. Плечи сами расправились, щеки порозовели, глаза заблестели. Медленно, но верно, Марго превращалась в голодного спрута, завидевшего жертву и мечтающего срочно пообедать. И эти перемены происходили сами собой, без усилий. Может, она встретила этого парня не случайно? раз ему плохо и ей плохо, и завтра начинается Новый год, новая жизнь. Судьба? Вы, конечно, правы. Костик вежливо улыбнулся и тоже посмотрел на собеседницу с интересом. Он приехал к Академии без особых надежд. Аля ни за что его не простит. Ну но вот ноги принесли. Вдруг он заметит ее в толпе студентов, Или посидит немного, пересмотрит события последних дней и придет к какому-то решению. Сейчас все слишком расплывчато, неясно, а необходима конкретика. Какую работу искать, к чему стремиться? Костик пребывал в плачевном состоянии и никак не мог найти точку опоры. Я как раз старался проанализировать минусы и плюсы и прийти к какому-то знаменателю. Тогда четко определишь проблему и исправлять положение намного проще. А он еще и умный, — подумала Марго и придвинулась к Костику ближе. Да, — сказала она, — я тоже всегда так поступаю. Сначала хорошенько анализирую, а потом делаю выводы. Не терплю спешки и суеты. Они помолчали немного, глядя на дорожку, а затем одновременно повернули головы друг к другу. — А он ничего, — подумала Марго. — Подходящий. — Приятная девушка, — сделал вывод Костик и тоже придвинулся ближе. Шар разбился, — объявила с порога Алька, расстегивая молнию куртки. Причем совершенно случайно. «Ух ты!» – выдохнула Даша. «Жалко как-то!» «Ага, но это же к счастью!» «К счастью!» – согласилась Алька. «Уж теперь-то она в этом не сомневалась!» «И Андрей будет встречать Новый год с нами!» «От этой новости Даша чуть не подпрыгнула до потолка!» Не сдерживая улыбки и вселенской радости, она заметалась по коридору, размахивая кухонным полотенцем. «Здорово! Отлично! Супер!» «Я не сомневалась!» «То есть...» «А Глеб Сергеевич притащил вчера гору продуктов и велел мне готовить салаты». «Я и готовлю! Здорово, да?» «А Андрею твоему какие салаты нравятся? Оливье нравится?» Даша тараторила и тараторила. А Алька стояла неподвижно и тепло смотрела на неё. Андрею твоему, какие хорошие, замечательные слова! Да, он теперь принадлежит ей, а она ему. И это действительно самое настоящее счастье. Скорей бы он пришел, скорее бы Новый год, скорее бы, скорее бы, скорее бы! «Дашка, я тебя люблю!» – с чувством произнесла Алька. «Если бы ты не написала то письмо, да и вообще! Давай сюда полотенце! Чудо! Ты чудо! Понятно? Где продукты? Сейчас мы накроем самый шикарный стол, сделаем сто салатов и всю ночь будем веселиться!» «Ага!» – кивнула Даша и чуть сама не разрыдалась от умиления и счастья. «У нее есть сестра!» и, кажется, получилось ей немного помочь. «Я тебя тоже люблю», – смущенно сказала она. «И ты это, пожалуйста, учти». Глеб Сергеевич появился в шесть и первым делом устроил ревизию на кухне. Салаты и закуски были готовы, и каждое блюдо прошло придирчивую дегустацию. «Соли чего пожалели? Добавить!» «Гороха зачем столько? Вынуть!» А также получила оценку. «Четверка исключительно по блату. Пятерка с минусом. Полбала снимаю за цвет». И было дополнено укропом с петрушкой в качестве украшения. Отыскав одну тонюсенькую косточку в кусочке селедки, Глеб Сергеевич победно продемонстрировал ее Альке и Даше и назидательно произнес «Моя мама такого безобразия никогда не допускала». «Вам еще учиться и учиться, двоечница!» Слопав всем ложек сырного салата, он заметно подобрел и, напивая «В лесу родилась елочка», отправился в гостиную раздвигать стол. «Кажется, ему понравилось», — сказала Даша, вынимая из шкафа стопку тарелок. «Но четверка зафоршированные яйца несправедливо «Это он для профилактики» усмехнулась Алька, чтобы мы не расслаблялись. Тогда ладно, но если Глеб Сергеевич за медовик мне меньше пятерки поставит, я с ним серьезно поговорю. Даша нахмурилась, но тут же, не сдержавшись, хихикнула. Когда в девять часов раздался звонок в дверь, Алька быстро подлетела к зеркалу, поправила волосы и крикнула. «Я открою!» Волнение переполнило душу. Сердце приятно заныло и захотелось срочно, немедленно увидеть Андрея, уткнуться в его грудь, а еще лучше получить поцелуй. И, конечно, поцеловать самой. «Это Зубарев!» – донесся голос отца, но Алька и так знала, кто это. Чувствовала каждой клеточкой тела. Распахнув дверь, она сразу поймала горячий взгляд серых глаз. Андрей смотрел на нее с улыбкой – от которой мурашки побежали по телу и перехватило дыхание. Прежние сомнения теперь казались глупыми и ерундовыми. Вот же он, ее мужчина, самый лучший, любимый. «Привет», — сказал он. «Привет», — сказала она. Между ними было так много личного, тайного, обжигающего и замечательного, что сдержать чувства не получилось. Алька устремилась к Андрею. Он подхватил ее за талию свободной рукой и стал целовать. Вторая рука, к сожалению, была занята пакетом шампанским и коньяком, но Даша, промелькнувшая мимо маленькой мышкой, молниеносно избавила его от этой помехи. Андрей провел ладонью палькиным волосам, немного отстранил ее, заглянул в глаза и с иронией уточнил То есть ты соскучилась? «Очень!» – ответила она. Андрей вновь коснулся губами Алькиных губ и прижал ее к себе сильнее. «Наконец-то ты приехал!» Голос Глеба Сергеевича оборвался. Он вышел из гостиной встретить друга, а тут... «Алька! Андрюха!» Слова закончились, потому что правда наконец-то дошла до адресата. Увиденное имело только одно объяснение, невероятное, и от этого почему-то защекотало в носу и запершило в горле. Глеб Сергеевич, поперхнувшись новостью, громко закашлял. Как же он сам не додумался до такой партии? Его дочь и зубарев. Почему никогда в голову не приходило? Давным-давно нужно было их поженить». «Ай, да молодцы! Ничего себе! Совет да любовь!» «Водички попите! подскочила Даша со стаканом, и кашель сразу пропал. «Ну, вы даёте!» — протянул воробьев и выпил воду залпом. «С наступающим тебя, Глеб!» — ответил Андрей, не выпуская из объятий Алю. «С наступающим тебя, папа!» — поддержала она чувствуя себя бесконечно счастливой. — С наступающим всех! — выпалила Даша и улыбнулась до ушей. Две ямочки, как им и было положено, украсили щеки.